Князь Чирыков-Ордынский не спал всю ночь напролет. На столике возле дивана лежала нераспечатанная записка Наташи Густову Берону. С чисто природной, неизвестно откуда берущейся у русских людей деликатностью Данилов не показал вида, что не только понимает, что князь не спал всю ночь, но и догадывается, почему он не спал. Он тихонько встал, сбегал за водою и принялся хлопотать по хозяйству – но все время следил за князем, готовый по первому зову исполнить всякое его приказание. Наконец Ордынский окликнул его. Он не совсем определенно и ясно спросил у Данилова, знает ли хорошо его Груня, алуневскую горничную, может ли он узнать, при каких условиях была написана записка Густаву Берону. алуневскую дашу Дашу-то еще бы не знать. Это все можно выведать хоть сейчас». «Да, именно сейчас. Если хочешь услужить мне, ты должен сейчас же через Груню выведать. В чем тут дело?» Делать было нечего. Данилов отправился, несмотря на раннее утро, в мастерскую Кшентильи, соврал, что он посланный от самого брата-герцога, господина Густава Берона, и вызвал мастерицу Груню. Та так и ахнула, увидев его». Груни, к счастью, не нужно было исправляться у Даши, которая, будучи посвящена в секрет, потому что должна была ждать у калитки еще вчера, рассказала все Груни. Разговор Юлианы Мэнгдон с Наташей Даша тоже слышала, так что груни могла рассказать Данилову все самым подробным образом. Когда Кузьма вернулся к Ардынскому и передал ему полученные сведения, тот вдруг словно воскрес. Князь Борис приказал Данилову прежде всего доставить записку по адресу, а потом бежать к Иволгину и разыграть перед ним роль доносчика, что и сделал Данилов с неподражаемым искусством. В данном случае расчет Ордынского был очень прост. Для него и для Данилова очень важно было удалить из тайной канцелярии Иволгина, который единственный из сыщиков хорошо знал в лицо их обоих. Ордынский рассчитывал, что если удастся задуманная им штука и вместо него арестуют в темноте брата-герцога, то Иволгину не сдобровать. И этот расчет оказался верен. Густав Берон видел в своей судьбе странную двойственность. С одной стороны, она как будто ласкала и баловала его, И непрошенно сыпала щедрые дары, а с другой не хотела, казалось, потворствовать ни одному из его желаний. Благодаря брату, пальцем а палец не ударив для этого, он вдруг стал видным человеком среди русских военных, персоной при дворе, могущество которого чувствовали в Европе. Но стоило ему захотеть чего-нибудь, даже в пустяках, Хотя бы получить, например, от конюшена егермейстерской конторы бревна для постройки полковой слободы, чтобы явилось какое-нибудь трудноодолимое препятствие. И бревен этих он получить не мог. Так было и в другом, главном, в его сердечных делах. Влюбился он в Наташу Аллуниеву, а она решилась, чтобы не быть его женой, на такой шаг, которого и ожидать нельзя было. Приглянулась ему Бинна Мэнгден, Но и здесь барон чувствовал, не было взаимности. Получил он записку от Наташи, не подозревая, разумеется, о тайной цели, с которой она была послана ему. И воспрянул было духом, но попал в просак и потерпел, как называлось тогда, такой конфуз, в котором и признаться было совестно. Поэтому он первый просил брата оставить это дело без последствий, не разбирать его и, чтобы оно не получило случайной огласки, не допытываться, кто был главным виновником происшедшего скандала. У него хватило настолько такта, чтобы понять, что удобнее всего замять это дело». Он старался не подавать виду, что его самолюбие задето и оскорблено. Казался спокойным, но в душе, разумеется, не мог так скоро примириться с тем, что он, важная персона, вместо свидания очутился в тайной канцелярии. Не зная и не желая знать, как, собственно, произошло это, он, тем не менее, воображал, что главную виновницей тут была княгиня Ордынская, и что она сама каким-нибудь образом подстроила ему эту штуку. В характере Густова была одна счастливая черта – всецелый и с любовью предаваться тому делу, которым он был занят. В таком состоянии он забывал всякое душевное волнение, неприятности и неудачи. Так и теперь. Он с удвоенной энергией принялся за переписку с конюшенной егермейстерской конторой насчет злополучных бревен, старался с самого раннего утра всемерно обучать роты, а унтер-офицеров порядочному хождению при взводах и приемах алибардами, и каждую неделю посылал запросы командированным в провинцию или находившимся в отпуске офицерам. Не в туннеле происходит у них много продолжительное время, И скоро ли они собираются ехать к полку? Когда Густав предавался делу, он отвлекался мыслями и забывал гнетущее чувство обиды. Но, оставаясь один в пустых комнатах своего огромного дома, он снова вспоминал, как насмеялась над ним, как думал он, княгиня Ордынская, и как он, словно кадет, попался в ловушку. Он, конечно, ни минуты не думал о том, чтобы мстить женщине, предприняв что-нибудь против нее лично, хотя и мог бы при посредстве брата доставить ей множество неприятностей, но об этом он и думать не хотел. Его ухаживания за Бинной Мэнгден до сих пор были почти безотчетны. Он ухаживал за нею просто потому, что случайно провел с нею вечер на балу у Нарышкина, случайно был с нею в паре на кадриле. Он не знал, что это было заранее условлено между его братом и Минихом. И ему нравилось любоваться личиком Мины и болтать с нею. Однако он сам не замечал, как с каждым разом охотнее и охотнее встречался с молодой Менгден и как искал невольно ее глазами во дворце и на общественных сборищах. И вот теперь, когда в нем заговорила уязвленная Наташей самолюбие... Он, оставаясь сам с собою наедине, все чаще и чаще вспоминал Абине, и образ ее мало помалу застилал для него образ Наташи. Мало того, тут Густову чудилась почетная и достойная его месть, если он, предложив свою руку и сердце другой, окружит эту другую заботами, попечениями, поставит ее при дворе на видное место жены, брата владетельного герцога Курлянского, будет наряжать, нарочно не щадя средств. Словом, даст ей такое счастье, которому должна позавидовать всякая женщина. Но в особенности Густав хотел, чтобы этой завидующей женщиной была именно Наташа, пренебрегшая им. И он заранее предвкушал то несказанное удовольствие, с которым он увидит, как эта Наташа должна будет склониться перед его женою, давать ей дорогу и стоять где-нибудь далеко в то время, как его жена будет в числе самых близких государыней лиц. Он живо представлял себе, что должна будет почувствовать Наташа, когда вспомнит о том, что могла бы сама быть на этом месте». Строя такие планы, Густав Берон сначала не имел в виду, кем именно заменит он Наташу в качестве своей жены, но потом для него стало ясно, что это будет никто иная, как Бинна Мэнгден. Он стал мысленно примерять ей те наряды, которые думал, не щадя средств, сшить своей жене, а также оставшиеся у него после первой жены бриллианты, и находил, что все это очень подойдет хорошенькой Бинне. Он даже пошел дальше и представил себе Бинну своей женою не только при дворе или на балу, но у себя дома, в нарочно отделанной для свадьбы шелковой спальне. Воображал, как она придет к нему в кабинет, когда он будет писать свои запросы офицерам, не в туннеле у них проходит много продолжительное время. И как это будет хорошо, когда она, опершись на спинку его кресла, положит ему руку на плечо и скажет, «Милый Густав, обед готов, пойдем кушать». В результате прошло немного времени, а Густав был уже по уши влюблен в Бинну Мэнгден. Герцог Берон сильно задумался после происшедшего неприятного случая с его братом. Его можно было замять и устроить так, что он останется совершенно неизвестным. Но не было гарантии в том, что полной силой и здоровьем Густав, к тому же в сущности, не заняты ничем, кроме военных упражнений, которые только пуще развивали его силу и крепость – не выкинет еще чего-нибудь такого, что уже трудно будет скрыть и что примет форму неприятного для самого герцога скандала. Нужно было остепенить его, и самым лучшим средством к тому являлась, разумеется, женитьба. Герцог стал еще более внимательно приглядываться к брату и, убедившись в том, что, как казалось, в сердце его Наташу Ордынскую сменила Бинна Мэнгден, попробовал заговорить с ним серьезно о ней. Густав крайне обрадовался и, весь взволновавшись, проговорил. «Да, мне кажется, я полюбил, то есть полюблю ее. Если хочешь моего счастья, то я буду счастлив с Бинной Мэнгдон. Вот это дело! И я ручаюсь тебе, что Бинна Мэнгден выйдет за тебя замуж». Доротея Мэнгден готовилась к свадьбе с Иоганом Минихом, и счастливая этими приготовлениями, любящее блаженствовала вполне. Иоган привозил ей подарки, и она каждому его подарку, каждой улыбке, ласковому слову и взгляду радовалась, как ребенок весенним цветам. Сестры Доротеи веселились, глядя на нее, и целый день только и делали, что говорили о приданном и об устройстве помещения, где, обвенчавшись, будут жить молодые. В этих разговорах и хлопотах Бинна, видимо, желая забыть свое беспокойство, которое увеличивалось с каждым разом, когда она встречалась с Густовым Бероном, Его внимание и любезность к ней начинали принимать такие размеры, которые ясно показывали, что развязка близится, и, подавленная ожиданием ее, Бинна страдала и мучилась, и хотела заглушить в себе это страдание, глядя на радость и счастье сестры. Между тем, Доротея стала милой эгоисткой, как все люди, пользующиеся счастьем и видящие весь центр окружающего мира только в себе. Она властно требовала, чтобы с нею говорили только об ее Иогане, их свадьбе и о их светлом будущем. Но это властное требование выходило у нее так мило, она так радостно улыбалась, что сердиться на нее за это не было никакой возможности. Принцесса Анна Леопольдовна принимала живейшее участие в деле к радости сестер Менгден и сама заботилась о приданном Доротее. Строго говоря, она была рада, тоже, как Бинна, заняться чем-нибудь, потому что жизнь, которую она вела во дворце, была томительно скучна. Своего мужа, принца Антона, слабохарактерного и немужественного, она не любила. Выезды, балы и празднества не интересовали ее, и она целыми днями сидела в распашном капоте, ленивая и праздная, положительно не зная, что с собой делать. Свадьба Доротеи вносила в ее жизнь такое разнообразие, которое редко выпадало на ее долю, и она пользовалась им, чтобы хоть немного рассеяться». «Ну что нового?» – говорила она Юлиане, когда та утром являлась к ней, и Юлиана должна была передавать ей все подробности о Доротее. Несколько раз Юлиана хотела заговорить о другом, о том, что ее занимала, может быть, более свадьба и приданного Доротеи об ухаживаниях брата герцога за Бинную, но всегда воздерживалась от этого, боясь рассердить Анну Леопольдовну. Однако, в конце концов, она, видя волнение Бины, доходившее почти до отчаяния, все же решилась сказать об этом своему другу-покровительнице. Анна Леопольдовна сделала жалкое лицо, жалкое главным образом потому, что ей приходилось слушать вместо хорошего и радостного такое, что может подействовать на нее неприятно, а она не любила никаких неприятных известий. «Значит, и герцог желает этой свадьбы?» — спросила она, когда Юлиана рассказала ей о Бине. Менгден ответила, что, по-видимому, герцог действительно желает женить на Бинне своего брата. Лицо принцессы совсем болезненно сжалось, и она взялась за голову и ноющим голосом произнесла «Ах, этот герцог! Что ж мне делать, если он сам давит меня? В муже я не имею защиты, а сама что же я могу сделать? Да неужели Бинне так противен Густав Бирон. То есть он не противен, стала пояснять Юлиана, но насильно нельзя заставить полюбить, а Бинна не любит его. Но что здесь сделать и придумать трудно. На такую выходку, какую сделала Наташа Алуньева, пойти нельзя. Это та, которая вышла замуж за этого князя? Ну да, та самая. Она уже с детства была такая, что могла решиться обвенчаться буквально с первым попавшимся». Анна Леопольдовна тяжело вздохнула и, положив свою руку на руку Юлианы, тихо проговорила. «Поверь мне, что, зная я, каков будет мой муж, я, пожалуй, рискнула бы сделать то же самое. Таких счастливых на свете, как Доротея, мало. Ну а что же ее свадьба?» И они снова заговорили о свадьбе Доротеи.